26-14 ноября 1854 года. Корвет Бойки, Северное море. Контр-адмирал Дмитрий Николаевич Кольцов. Сегодня у нас будет охота на красного зверя. Утром мне доставили сообщение от нашего резидента в Лондоне. Кто он, мне неизвестно, но это и не суть важна. А важно лишь то, что по имеющейся у него информации, бывший французский император Луи Наполеон сбежал из-под домашнего ареста из Тауэра и скрылся в неизвестном направлении. По мнению резидента, незадачливый племянник великого дяди решился отправиться в эмиграцию, в Америку. Благо он как-то раз уже отсиживался за океаном после одного из своих провалившихся путчей. Да и в Европе, Беглому императору было нечего делать. Во Франции его могли под горячую руку пристрелить, в германских государствах арестовать и выдать кузену. Конечно, кузен его, человек весьма великодушный, вполне возможно, даже решит выпустить его из тюрьмы и отправить в ссылку. Но вновь назначенный министр внутренних дел Виктор де Персиньи, человек совсем другого склада ума, Он обязательно учтет, что иметь живого претендента на трон опасно, и примет меры к тому, чтобы его бывший сюзерен скоропостижно скончался. Благо у Луи Наполеона имелась хроническая болезнь почек, которая и без посторонней помощи рано или поздно отправит его в могилу. Да и недавняя весьма публичная отставка до перстеньи по слухам вызвала у герцога страшную обиду, и он вряд ли будет питать какие-либо теплые чувства к виновнику неприятных для него событий. Великий конясь Константин Николаевич, узнав о том, что он, возможно, очень скоро увидит бывшего императора, который ему не брат, а просто друг, поначалу растерялся. «Дмитрий Николаевич», — сказал он, «мы что, будем подобно полицейским ловить этого человека? Ведь, как мне кажется, это не совсем... Тут далекий князь замялся. «Вы хотите сказать не совсем честно?» спросил я. «Вы считаете, что надо дать ему шанс благополучно добраться до Америки, чтобы он там продолжил мутить воду и готовиться к реваншу? А как отнесется к такому поступку новый император Франции, тем более накануне подписания с ними мирного договора?» «Да, об этом я как-то не подумал». Задача на произвел великий князь. Действительно, мы будем не совсем хорошо выглядеть перед его кузеном. И к тому же бывший император Наполеон III объявил нам войну. И пока мы формально все еще воюем с Францией. А как говорят французы, «Alle guerre comme à la guerre». На войне, как на войне. Если мы его поймаем, то нам следует тут же сообщить об этом батюшке. Пусть он нам скажет, что делать дальше. На то мы порешили. Через несколько часов из Лондона поступила дополнительная информация. Беглого императора видели на Педдингтонском вокзале, а оттуда поезда ходят по направлению на Бат и Бристоль. Конечно, Луи Наполеон мог уехать с Педдингтона лишь для отвода глаз и выйти где-нибудь на промежуточной станции отправившись далее на гужевом транспорте. Но это было маловероятным. В его интересах привлекать к себе как можно меньше внимания. А чем больше пересадок, тем больше вероятность того, что его заметят, особенно в небольших городках, где и все всех знают. Так что можно было принять за постулат, что он отправился именно в Ристальский порт. Причем, вполне возможно, выйдет в Батте и поедет далее на Кэбе. Ведь в Бристоле, скорее всего, филеры ждут его на вокзале, а в Бате вряд ли. Штат Скотланд-Ярда не резиновый. Нашими стараниями судоходство из Бристоля, равно как и других портов Ирландского моря и прилегающих акватурий, практически прекратилось. Лишь немногие рыбацкие лодки все еще выходили в море, но от берега далеко не отходили». А вот корабли под нейтральными флагами чувствовали себя относительно вольготно. Обнаружив таких смерчаков, мы останавливали их и проводили тщательный досмотр. В случае, если при этом обнаруживалась военная контрабанда, мы высаживали на такой корабль призовую команду и отправляли его в один из портов Дании. Если же ничего подозрительного не находили, то торговый корабль отпускали с миром. Несколько дней назад мы запустили беспилотник с палубы Бойкова, который сначала отправился в Бристольский порт, в котором готовился к отплытию ровно один корабль. Двухмачтовая шхуна, узкая и долинная, словно лезвие кинжала, над которым гордо реял звездно-полосатый флаг, а на борту украсовалась надпись «Сильф». Надо сказать, что это был еще не классический чайный клипер, как, например, «Катти Сарк», которые в наше время можно лицезреть в музее в Гринвиче. Между Британией и Америкой курсировали так называемые «балтиморские клиперы» — небольшие быстроходные корабли с развитым парусным вооружением, использовавшиеся в основном контрабандистами и работорговцами. Но рабов в Англию не возят, а контрабанда была сугубо гражданская. Нас она не интересовала, ведь мы не служим в британской таможне. Так что претензий к Сильфу у нас не было. А вот к его вероятному пассажиру были. Впервые увидев Сильф на экране, я залюбовался этим изящным кораблем с острыми обводами и слегка наклоненными назад мачтами. Балтиморцы были быстроходными судами и могли легко уйти от парусных военных кораблей. А вот при встрече с нами у них не было ни малейшего шанса оторваться от погони. На следующее утро наш пепелац вновь вылетел на охоту. И скоро на экране монитора появилось то же самое судно, следовавшее под всеми парусами из Бристоля. Я позвал великого князя и показал ему нашу цель. «Да, это Балтиморец, скорее всего, тот самый», — сходу определил Константин Николаевич. «Идет под всеми парусами. Хороший кораблик, ладный. Надо бы и у нас начать строить такие...» «Дмитрий Николаевич, вы, значит, полагаете, что именно на нем находится бывший император Франции?» «Я полагаю, что на нем может находиться Луи Наполеон. Но чтобы в этом убедиться, следует его досмотреть». Великий князь кивнул, а я скомандовал. «Идем на перехват цели, полный ход. Передайте Смольному, чтобы он следовал за бойким. Берем его в клещи с двух сторон. Полагаю, впрочем что его капитану хватит ума вести себя смирно и не пытаться от нас удрать, либо оказать сопротивление. Так оно и произошло. Капитан не стал кочевряжиться и, увидев сигнальную ракету, запущенную поперек его курса, приказал убрать паруса. Я тщательно проинструктировал командира досмотровой партии и показал ему несколько изображений и фотографий французского императора Наполеона Третьего, Как говорится, фаз и профиль. Вполне вероятно, что он может изменить внешность, предупредил я. Так что будьте внимательны и тщательно осмотрите всех пассажиров. Хотя этот авантюрист не побрезгут нарядиться в матросскую робу. Он обожает переодевания. Именно таким способом Луи Наполеон в одежде простого пролетария с доской на плече сбежал из крепости Гам, где отбывал пожизненный срок. «Все понятно, Дмитрий Николаевич?» Командир досмотровой группы, старший лейтенант Шестаков, из приданных нам морпехов кивнул мне и сделал характерный жест, показывая, что будет трясти всех пассажиров клипера, как грушу. «Если этот племяш Наполеона Бонапарта находится на сильфе, то мы его найдем. Тут для этого придется перевернуть весь клипер от киля до клотика». Сорлей не бросал словно ветер. Примерно через полчаса, после того, как досмотровая группа поднялась на борт американского корабля, в рации поступило сообщение «Птичка в клетке». Сие означало, что тот, кого мы искали, задержан. «Мы с великим князем с нетерпением стали ждать появления перед нами беглого императора Франции».